Глава 209. Ангелизм. Верить в то, что существуют ангелы? А еще что прикажете? Этот Рубикон, мой братец Конрад, перейти отказался. Его скептицизм и врожденный материализм и так уже подверглись жестокому испытанию. Он отказывался погружаться дальше в это новомодное помешательство, которое мы называли тонатонавтикой. Действительно, эту идею про ангелов довольно трудно переварить. Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что после смерти нас встретят ангелы, я бы искренне рассмеялся. Положа руку на сердце, я до этого не верил и в сотую долю того, что мне довелось пережить. Все это было настолько сногсшибательным, что просто дух захватывало. Самым сложным для нас было признать, что смерть является континентом, а ведь мы его уже видели. Мы признали, что наделены душой, способной к путешествиям. Мы признали, что душа нематериальна, что серебряная веревка связывает ее с нашей телесной оболочкой. Так почему бы не признать ангелов? Ведь именно об этом так или иначе говорят все религии. Президент Люсендер умолял нас держать в строжайшем секрете недавнее открытие. Пока что достаточно объявить, что мы побывали в самой глубине рая». «Ангелы! Вот так история! Только этого нам не хватало! А почему не бог?» Люсендер считал, что у нас в руках тикающая бомба, и нужно предотвратить взрыв. Потом президент пришел в бешенство, узнав о гибели Раввина Мейера от рук горного старца и его наемников. «Верблюд в тюрбане! Он что, понимает только язык кулаков?» Собрался затеять войну против неверных на том свете? Мы не позволим ему устраивать пиратские набеги на рай. Старец уже мертв, — сообщил Рауль. Мишель с Амандиной победили его. Это не имеет никакого значения, — взорвался Люсендер, сидя за столом красного дерева. Я по горло сыт религиозными войнами. Мы живем в двадцать первом веке, а не в средневековье. Нельзя выносить невыносимое. Теперь положитесь на меня.